Потом пробуждались башни и крыши дворцов и храмов грандиозных построек, высившихся по обе стороны Евфрата. Наконец, солнечные лучи заливали улицы, и первые прохожие молча спешили по своим делам мимо многочисленных массивных ворот, охраняемых неприметными стражами крылатыми быками. Их каменные изваяния бесстрастно внимали шуму фонтанов в причудливых бассейнах, украшавших центр города. Чем выше поднималось солнце, тем больше пешеходов появлялось на улицах. И, наконец, наступал час, когда просыпались и избранные жители Вавилона. Откидывались тяжелые занавесы на дверях, впуская в роскошные покои потоки утренней прохлады. В струях проникшего света сверкали стены просторных залов, выложенные плитами из мрамора и алебастра, металлы и дерево, где почивали и благоденствовали их ненасытные, вечно алчущие обитатели. Со времени падения надменная сирийская Ниневия, стоявшая на берегу Тигра, не осталась городом, который мог бы соперничать славой с Вавилоном. Его победоносный властелин Навуходоносор, царь царей и наместник богов на земле, сделал Вавилон колыбелью роскоши и образованности. Своей железной волей он превратил его в очаг культуры и величайший торговый центр мира. За могучими городскими стенами им были собраны сокровища искусства со всех концов света. Он воздвиг дворцы, перед блеском и сказочным великолепием которых покорно склонялись народы над всеми зданиями в Вавилоне возвышался храмовый город который назывался Эсагилы эта часть Вавилона была отделена от прочих кварталов толстой стеной среди храмов выделялась Этеменанки легендарные семиэтажные башни в которой пребывал божественный Мардук покровитель столицы мира названный Бабилу, то есть воротами божьими. Именно потому, что здесь, у священного Евфрата, боги спускались на землю. Эсаддил расположилась на самом высоком холме Вавилона, уже одним этим слона желая подчеркнуть, что именно она властвует не только над столицей державы, но и над всей Вавилонией, что перед ней должен склониться даже царь, которому по закону принадлежит первое место после богов. Верховный жрец бессмертного Мордука каждый раз во время новогодних празднеств публично провозглашает царя Вавилона священным наместником богов на земле. Но тот же самый верховный жрец люто ненавидит своего повелителя и ведет с ним тайную борьбу не на жизнь, а на смерть. Эта борьба за власть переходит по наследству. И горе тому владыке Вавилонии, который обнажит меч против храмового города, Но виды жрецы всегда требовали от подданных смиренного подчинения царю, но посвященные знали, что царь, перед которым трепещет Вавилония, на деле игрушка в руках иесагилы. Любой его приказ исходит из её уст, любой его поступок, освящённый именем богов, навязанному честолюбию её сакилы, и каждая капля крови, пролитая на вавилонских площадях, льётся по воле зловещих служителей святыни. Знать и было хорошо известно о соперничестве между царем и жрецами, и только простой народ оставался в неведении. Глубже других постиг причину этих разногласий на Бусардар. По здравом размышлении он принял сторону царя и вступил в открытую войну с Сагилой. Он отвернулся не только от жрецов, но и от богов, ибо если боги требуют творить добро, Почему они не карают Эссагилу за содеянное ей в зло? Миром правят либо боги, либо Эссагила, или же богов вовсе нет, и тогда правят люди от имени вымышленных богов. Эти мысли преследовали Набусардара днем и ночью. Он не хотел прегрешить перед небесами, но не хотел оказаться обманутым простыми смертными, тешившими себе божественью и властью и пускавшими людям пыль в глаза. Полный внутреннего беспокойства, поднялся он и в это утро, снедаемая тревогой, их раздвинул шторы, впустив в комнату свет. Подойдя к дверям, он подставил грудь потоку утренней прохлады, его взгляд утёрся в башню этой меланки. Покарай меня, великий Мордук, воскликнул он. Если тебе это хочется. Покарай меня за богохульство, но я отказываюсь считать тебя богом, пока ты позволяешь злым демонам от твоего имени править страной между священными реками. Ненавижу твою божественную обитель, потому что под её сводами укрываются мошенники и самые заклятые недруги народов.